Потертые кеды беззвучно несли ее по тротуару. Шла не торопясь. За прошедшие годы она научилась никуда не спешить и не подгонять саму себя. Новая рис принимала мир таким, каков он есть, и наслаждалась при этом каждым мгновением. Прохладный ветерок обдувал ей лицо, Мягко ворошил каштановые волосы, по привычке затянутые в хвостик. Свежий ветер, яркий свет, льющийся из-за гор, солнечные блики на поверхности воды — все это было сейчас как нельзя кстати. А вот эти домики, о которых говорил маг, невысокие постройки из дерева и стекла, широкие веранды — все это отчетливо просвечивало сквозь голые ветви деревьев. Что может быть приятней, чем сидеть на такой веранде, ленив разглядывая горы и озеро, и наблюдая за тем, что происходит на болоте? Вот, кстати, и оно, с торчащими вверх метелками камыша. Здесь было столько простора, столько покоя. «Когда-нибудь», — подумала Рис, — «когда-нибудь». Путь, но не сейчас. Тут ее взгляд упал на ростки нарциссов, зеленевшие в бочонке из-под виски. Маленькая клумба у входа в ресторан. Нежные побеги слегка дрожали на ветру, но при виде их на рис сразу же повеяло весной. Все в природе обновляется весной. Может, и ей суждено, Заново обрести себя. Девушка остановилась, чтобы полюбоваться нежными ростками. Весна. Она все-таки возвращается после долгой зимы. И это лишь первые ее гонцы. Скоро будут и другие. Путеводитель обещал рис целые поляны цветов на здешних равнинах. Что уж говорить об озере и прудах. Вот и она готова распуститься, готова зацвести. От бочки с цветами ее взгляд скользнул к окну ресторана. Не столько ресторана поправила себя рис, сколько ресторанчика, закусочной. Барная стойка, кабинки, столики на двоих и четверых. И все это оформлено в красно-белых тонах. На витрине печенье и пироги, а прямо за стойкой открытая дверь на кухню. Позал уснуют две официантки с подносами в руках. Время ланча дошло вдруг до рис. За хлопотами она совсем забыла про еду. Пожалуй, после гостиницы. И тут она увидела в окне это объявление, написанное от руки. Требуется повар обращаться в ресторан. Рис сразу восприняла это как знак, хотя первым ее побуждением было отступить назад. Замерев на месте, она изучала сквозь стекло обстановку ресторана, открытая кухня. Вот что главное, напомнила она себе. Еда здесь самая простая. Такую рис могла приготовить, не глядя. Пожалуй, ей стоило попытаться. Как знать, не пора ли ей сделать еще шаг вперед? Один малюсенький шажок. Справится? Хорошо. Нет? Ничего страшного. Скоро лето, и в гостинице наверняка набирают новых служащих, а может, мистеру Драберу понадобится еще один продавец. Но знак был здесь, на ресторане. Машина заставила ее свернуть в городок, ноги сами привели к этому месту, к нежной поросли нарциссов, жадно вдыхающих прохладу весны. Сделав глубокий вдох, рис решительно толкнула дверь ресторана. Жареный лук, мясо уже с душком, крепкий аромат кофе, старенький музыкальный автомат и негромкий говор за столами. Еще она обратила внимание на чистые полы и отмытую до блеска барную стойку. Стены были увешаны фотографиями, на ее вкус очень даже неплохими. Черно-белые изображения озера и гор в разные сезоны, при разной погоде. Рис все еще набиралась мужества, когда рядом раздался голос одной из официанток. — Добрый день! Хотите перекусить? Можете устроиться за стойкой или за столиком? Вообще-то я ищу управляющего или хозяина. Я по поводу того объявления, насчет работы. — Вы повар? Официантка замерла, стараясь удержать в равновесии под нос. В прежние времена, услышав подобный вопрос, рис лишь пренебрежительно хмыкнула бы. Без надменности, но все же... — Да, — ответила она. Как кстати. А то Джоанни уволила нашего пару дней назад. Официантка поднесла свободную руку к губам тем характерным жестом, который однозначно указывал на выпивку. Понятно. Она наняла его в феврале, когда он впервые появился в городе. Заявил, что обрел Христа и теперь хочет нести его слово людям. Качнув головой, девушка одарила рис заторной улыбкой. Что касается его проповедей, то они были настолько занудны, что мне всегда хотелось заткнуть ему рот. Ну, а потом, как я понимаю, он обрел бутылку. Этим, собственно, все и кончилось. Ладно, почему бы тебе не присесть за стойкой? Я пока схожу за Джоанни. Хочешь кофе? Пожалуй, лучше чаю. Без проблем. Никто не заставляет ее устраиваться в ресторан. Напомнила Сибирис, осторожно усаживаясь на стул и вытирая от джинсы вспотевшие ладони. Даже если ей предложат эту работу, совсем не обязательно соглашаться. Почему бы, например, не заняться уборкой гостиницы или не отыскать это раньше для туристов? На проигрывателе мелькнул новый номер, и Шания Твейн запела о том, что почувствовала себя женщиной. Подойдя к грилю, Официантка коснулась плеча невысокой, крепко сбитой женщины. Спустя мгновение та обернулась и бросила взгляд на рис. Затем кивнула. Официантка вновь вернулась к стойке, только теперь в руках у нее была белая чашка с кипятком и пакетик Липтона на блюдце. «Джоанни сейчас придет. Хочешь перекусить? Мясной рулет сегодня чудо, как хорош». К нему могу принести картофельное пюре, зеленую фасоль и хлебцы. — Спасибо, но я пока обойдусь чаем. Вряд ли она сможет проглотить хоть кусок, пока в животе у нее так и крутит от нервного напряжения. Паника, сжимавшая грудь плотными тисками, уже готова была прорваться наружу. — Может, лучше все-таки уйти? Вернуться назад к машине, а как только та будет готова, сразу же уехать из города. К черту знаки!